Глава двадцать девятая. Если Айрис и удивлена, она не показывает виду. «Бен попросил тебя заехать!» — мотаю головой. «Хочу кое-что найти». Поднимаюсь по ступеням в свое детство. «Поставлю чайник», — говорит Айрис. «Когда закончишь, поболтаем!» Как только я прочитала свое настоящее имя на стакане с кофе, образ новой меня... который я старательно взращивала долгие годы, вмиг испарился. Мне опять двенадцать. Вина, испуг и стыд. Отчаянное желание вновь ощутить единство с папой и мамой. Сейчас, в собственной спальне, я опускаюсь на колени и перерываю ящики, пока не нахожу старая обувная коробка, в которой когда-то лежали благопристойные школьные туфли на шнурках, А теперь хранятся обрывки одного из худших дней моей жизни. Не самого худшего, конечно. Он наступил позже. Хрупкая от старости резинка, удерживающая крышку, лопается. Из коробки выпадают открытки, в основном розовые. На некоторых золотым тиснением выбито. Дочери, сестре, племяннице и на всех 12 лет. Не знаю, почему так важно это сохранить, но важно. Как будто если притвориться, что все нормально, то так оно и будет, и я смогу расставить открытки и развернуть подарки. Вновь превратиться в ребенка, несмотря на старость, открытки плотные, нетронутые временем. Им не суждено оказаться на каминной полке, как в прошлые дни рождения, и стоять там, пока не сдуются воздушные шарики и не будет съеден последний кусок торта. Провожу пальцами по самой большой. «Щенок с высунутым языком желает мне с днем рождения!» Бумага желтеет от времени, но слова видны четко и прыгают на меня со страницы. «Сара, драгоценная наша девочка, с днем рождения! Мы очень тебя любим, мама и папа!» Перегибаюсь пополам, пытаясь унять острую боль, которую вызвали эти строки, и которая так же реальна и свежа, как пульсирующая рана на моей голове. Воспоминания больше невозможно игнорировать. Мне двенадцать. Прямо не верится. Верчусь на площадке, пытаясь разобрать свирепый шепот в родительской спальне. Слышны только отдельные слова. Кажется, мама в ярости на папу, потому что он обещал что-то сделать и не сделал, а папа шикает на нее и уверяет, что все уладит, все стихает, потом мама плачет. Я обиженно думаю, помнят ли они вообще, что у меня сегодня особенный день. Машинально царапаю ногтем большого пальца перила на лестнице и смотрю, как лак отслаивается и падает на шершавый протертый ковер под моими босыми ногами. Сюда, на второй этаж, доносятся звуки скубиду. Я представляю, как мой братишка, крепко прижав к себе совенка Олли, зачарованно следит за приключениями Фреда и компании. Еще совсем недавно я тоже хотела работать в корпорации «Тайна». Дафна была моей героиней. Мама смеялась и говорила, «Ничего, это пройдет». Ночами я лежала в постели и накручивала светлые пряди на пальцы, мечтая, чтобы утром они струились по плечам мягкими волнами и грязя о том дне, когда смогу покраситься в рыжий». Я выросла из мультиков, хотя если их показывают по телевизору, что у нас в доме случается часто, сажусь и смотрю. Но сама не включаю. Мелани Пикс сказала, что мультфильмы для лузеров, и я согласно кивнула. Хотя, если честно, я до сих пор смеюсь над трусишкой Шегги. Мелани, я в этом, разумеется, не признаюсь. Весь этот детский сад не для меня, заявила она после своего дня рождения. Мы сгрудились вокруг ее парты, восхищаясь лаком для ногтей, черными браслетами, точь-в-точь, точь, как у Аврил Лавин, жирной черной подводкой, которую учительница тут же велела ей смыть в туалете. Сейчас же юная леди! Кольцом настроение. Про себя я подумала, что оно ей ни к чему. Настроение у нее было только одно — сердитое, но она такая красивая. Мы все хотим быть на нее похожими. Я упросила маму купить мне лифчик, набила его туалетной бумагой и хихика разгуливала по игровой площадке. И сработало. Мелани приняла меня в свою компанию, и сегодня вечером они придут ко мне на день рождения. Скорее бы. На кухонном столе лежит упаковка розовых воздушных шаров и стопка серебристых тарелок и салфеток. Я сказала маме, не позорить меня всякими там желе. Хочу только крутую еду. пиццу и картофель фри, но не толстые ломти, как мама покупает в супермаркете, а тоненькие. Мелани сказала, что она такие ела в Америке. Мама, как обычно, сделала торт. Я видела пластмассовую форму на холодильнике. Надеюсь, она не заставит всех петь с днем рождения тебя. Мелани говорит, что это для младенцев, но ее дни рождения... Была гора кексов в гофрированных бумажных формочках и никаких свечей. Хоть бы уже мама с папой скорее вышли из комнаты. Я доела кукурузные хлопья и оделась, а подарков нет как нет. Вообще-то я не хотела праздновать день рождения дома, даже поскандалила, и мне до сих пор стыдно. У мамы вытянулось лицо, у папы стали виноватыми глаза, когда он объяснял, что снять местное кафе и устроить дискотеку... Они не потянут по деньгам. С тех пор, как он потерял работу, нам пришлось затянуть пояса. Сначала я думала, мы будем меньше есть, и одежда станет велика, но вышло даже хуже, прекратились походы в кино, бассейн и так далее. Я сказала маме, что обойдусь без дорогих фруктов и овощей, которыми она пичкает нас каждый день, и лучше схожу на каток. Она ответила, зря стараешься, и покачала головой. Но я втайне считала, что папа тоже предпочел бы кататься на коньках, чем есть брокколи. Мы теперь не делаем вместе и половины того, что раньше. Его почти не бывает по вечерам, он не читает мне на ночь. Если я бужу его перед школой, он сердится, и от него странно пахнет. Мама говорит, что он соберется, как будто он развалился на части, как игрушечная лошадка. Я часами нажимала кнопку, И смотрела, как она распадается на отдельные, скрепленные лишь веревкой и надеждой части, а потом вскакивает, как ни в чем не бывало, когда я отпускаю кнопку. Вряд ли папа, как та лошадка, ему просто нужен душ и чертова удача. «День рождения дома — это весело. Ты же мне веришь?» — спросил он. Я кивнула. Я любила маму без памяти, однако папу я любила самую чуточку больше. «Это он разрешает мне не спать после девяти и съесть последнюю печеньку, которая неизменно превращается в три». «Напиши список, чего ты хочешь», — продолжил он, — «все что угодно». Мама бросила на него один из тех взглядов, которые он прозвал лазерными. Я в восторге устроилась за кухонным столом со стаканом молока и долго напряженно думала. Первой в списке, разумеется, шла косметика. Большой набор из аптеки, как у Мелани. Двадцать два оттенка теней. Двадцать два! А еще блеск и смывающийся розовый лак для волос. «Можно мне iPod? У Мелани есть так круто!» «Все, что хочет моя девочка», — ответил папа. «Мне подарят iPod, и у нас будет имидж-вечер», — небрежно бросила я Мелани, как будто только такого дня рождения всегда и хотела. В ее глазах блеснула искорка восхищения. У остальных ребят в нашем классе были скучные дискотеки в местном кафе. А еще новое платье стрейч мини, обязательно из топ-шопа. «Рок-н-ролл рулит!» — заявила Мелани, позвякивая браслетами на руке. Мелани ходила на каблуках даже в школу. Я пробовала надеть мамины, пока она была в ванне, и подвернула ногу. Попросила, чтобы мне купили туфли на каблуке. Если пораньше открою подарки, будет время порепетировать перед зеркалом, виляя бедрами, как Мелани. В конце списка я добавила куклу Братс. Я не собираюсь с ней играть, конечно, но, по-моему, они классные. Спрячу в шкаф, пока Мелани не уйдет, на всякий случай, чтобы она меня не обсмеяла. Наконец, скрипит дверь родительской спальни. «С днем рождения, принцесса!» Папа поднимает и кружит меня, как будто мне пять лет. «И хотя мне это нравится, я говорю, чтобы он потом так не делал». «Боишься, что я тебя опозорю, а?» Он осыпает меня поцелуями, и я отворачиваюсь от его зловонного дыхания. «С днем рождения, родная!» Мама улыбается, но вокруг ее покрасневших глаз нет веселых морщинок лучиков, и она едва на меня смотрит. Она папу не может смотреть вовсе. Я обхватываю его ногами за талию, как обезьянка, и заглядываю через его плечо в родительскую спальню, на шкафу, куда обычно кладут подарки, пусто. «Сейчас напеку тебе блинов с кленовым сиропом, а потом съезжу за подарками», — произносит папа, читая мои мысли. Мама стреляет в него лазером. Наверное, считает, что сладкое на завтрак плохо. Папа приседает, я крепче объеваю руками его шею, и он несет меня вниз по лестнице. В доме пахнет чесночным хлебом. Мама на кухне гремит кастрюлями. В гостиной крутится диск с альбомом «Аврил Лавин». Его подарила Мелани. Правда, Изи нашептала, что она стащила его в музыкальном магазине. Я развернула обертку, а Мелани сказала, что покажет, как сбросить треки на iTunes и iPod. Уголки ее губ насмешливо дернулись, когда я объяснила, что подарок еще не принесли. Как будто я вру. не пришла со своим набором косметики и взяла на себя роль визажиста. Я тоже хотела попробовать, но она вырвала у меня кисточку и заявила, что она тут самая опытная. Наверное, так и есть. Ее мама выписывает «Космополитен», и мы на переменках передаем его по классу. От некоторых статей я чувствую себя жарко и странно, но одежда там очень клевая. Лорен еще нет, она вечно опаздывает. «Уберите со стола все лишнее. Через 10 минут будет торт с чаем», — кричит мама. Я встаю, но не хватает меня за запястье. Я почти закончила. Опять растопыриваю пятерню и смотрю, как Мелани наносит мне на ноготь большого пальца синий лак. Изи сминает ненужную оберточную бумагу и швыряет в мусорное ведро. «Где папа?» Спрашиваю я в сотый раз. Мама осторожно ставит на стол, покрытый сиреневым муслином, праздничный торт на розово-сиреневой подставке. В сиреневую глазурь воткнута серебристая надпись «С днем рождения» и двенадцать бело-розовых витых свечей. «Скоро придет», — отвечает она, торопливо исчезая на кухне. Ее слова меня не успокаивают. Он ушел давным-давно. В горле комок, подступают слезы. Он ни разу еще не пропускал мои праздники, даже когда целый день работал. Где он? «Готово!» — не закручивает лак. «Подуй, чтобы высохли!» Она приподнимает брови, и я, чувствую себя полной дурой, дую на ногти. Внезапно хлопает входная дверь. В гостиную врывается папа. Глаза выпучены, побелевшее лицо блестит от пота. В руках пусто. «Наконец-то!» — кричит из кухни мама. «Папа!» «А где подарки?» Стоило словам сорваться с губ, как я тут же пожалела. Мне почему-то страшно, и когда я встречаюсь с ним взглядом, между нами проносятся тысяча молчаливых извинений. Хочу сказать ему, что мне плевать на подарки, плевать на все, кроме того, что он пришел, но не успеваю. В дверь громко стучат. «Лорен!» — я бросаюсь открывать, довольная, что она успела к чаю. Вряд ли я слышу, что папа кричит мое имя, И только открыв дверь, понимаю, что совершила кошмарную, непростительную ошибку. На пороге полицейские. «Джастин Кроуфорд!» — произносит один из них. «Почти такой же высокий, как странный учитель по физике, которого нам прислали на замену на прошлой неделе. Заслоняюсь от солнца и разглядываю суровое, неприветливое лицо. Он в гостиной!» — голос у меня от волнения срывается. Полицейские топочут по коридору. Я бросаюсь следом. Пробегая мимо кухни, вижу, как мама хватает полотенце и обтирает руки. Мыльная пена плавно падает на линолеум. Губы округлились буквой О. Не знаю, зачем полиции папа, но внутри у меня странное ощущение, что дело плохо. Очень плохо. «Джастин Кроуфорд!» повторяет полицейский, и чувство вины от того, что я подвела отца, отходит на второй план. Я с облегчением, Оглядываю комнату. Папы нет. Долю секунды я надеюсь, что они уйдут, и все будет хорошо. Мама принесет пиццу, и когда мы доедим цыпленка барбекю и последний кусок пепперони, растягивая между пальцами нити расплавленного сыра, я задую свечи и загадаю желание, чтобы полицейские никогда не возвращались. Мои мысли прерывает Мелани, которая размыкает розовые блестящие губы и произносит отчетливо и честно «Он за диваном!». Воспоминание прокручивается в памяти, как в замедленной съемке. Борьба, перевернутая мебель. Папа вырывается, повторяет, что невиновен. У мамы трясутся колени. Прижав кулаки к груди, она истошно кричит «Нет!». Торт качается на подставке и падает. Бисквит разлетается по полу. Свечи со щелчком ломаются. И «Я плачу!» Если нет двенадцати свечей, нельзя загадать желание. Тогда-то я и поняла, что они уведут папу, и жизнь никогда не будет прежней. Брат съежился в углу, прижал к груди совенка и качается взад-вперед. По пухлым щекам катятся слезы. Аврил Лавин поет «Complicated». На потолке воет пожарная сигнализация. Пахнет горелым чесночным хлебом, но еще больше, чем боль, стыд и унижение. Мне запомнился презрительный взгляд Мелани, и хотя что-то плохое сделал папа, ненавидела я именно ее. «Элли!» — Айрис легонько стучит в дверь. «Как ты там?» Как я, напугана, одинока и опечалена. Это и многое другое. Отвечаю, что все в порядке, и что через пару минут спущусь. Убираю открытки и вину подальше в коробку, где их не видно, и выхожу в коридор. В старой комнате Бена приоткрыта дверь. Кровать у окна залита лунным светом. В ней сейчас, конечно, никого нет, но я почти вижу, как маленький Бен в пижаме с рисунком паровозика Томаса стоит на коленях и смотрит ввысь. Савенок Олли лежит на подушке. «Это самая луна?» — серьезно указывал он пухлым пальчиком в небо, а потом на книжку. «Это другой нет», — отвечала я. «Танцевали они?» Лучезарная улыбка озаряла его лицо, когда он слезал с кровати, потирая руками сонные глаза. «На краю земли!» Его маленькая ручонка в моей. «Танцевали они на краю земли!» Кружимся в пижамах и босые. И смотрели ввысь на луну. Айрис собирает на стол. Заварочный чайник накрыт красным вязаным чехлом. На Рождество Бен подарил ей кофеварку Тассимо. Однако вряд ли она хоть раз ее попробовала. Вертит между пальцами потертую шерстяную нить, с трудом подбирая слова. Наконец, осторожно и взвешенно произносит. «Мне надо кое-что тебе сказать. Точнее, показать». Вытаскивает из кармана фартука и подвигает через стол письмо. Я не видела этот почерк многие годы, но округлые соединенные буквы Тут же вызывают в сердце волну ярости, скорби, вины и чего-то еще. Страха.